Глава 7. Москва. Кремлёвская больница на Воздвиженке. Август 1945. Вот рубашка, галстук и брюки товарищ полковник. Хоть бы я никак не пойму, зачем они вам в больнице. А вот по списку для Парнольдововича, как вы просили. Достать было непросто. Силовьев многозначительно воздел указательный палец и принялся выкладывать из объемистой сумки на больничную тумбочку кульки с сушеными травами. Женьшень княжеский, красный клевер алтайский, красные финики китайские, дудник китайский, бессмертник, корень лакричника и вот Силовьев плюхнул поверх кульков сетчатую авоську. "Яблочки". "Я не просил яблочки", поморщился Арестов. "Так для сердца яблочки самое то. Там витаминов, знаете сколько?" лоснящую улыбкой Силовьев покровительственно оглядел шефа. Тот, был бледен, бледный, и в больничном халате, выглядел почти жалким. "В яблоках железо", одобрительно прогудел сосед Арестова по палате. Пожилой НКВДшник с багровым лицом. У кого сердечные дела, как у нас, тем без железа никак. Я вам обоим сейчас помою самые спелые. Селовии вцапнули за воски два больших яблока и поднялся было со стула. Сидеть, процедил Аристов, так тихо, что Силовьев даже засомневался, прозвучала ли реплика во все или только в его голове. Он осторожно положил фрукты обратно в воск опустился на стул и принялся сосредоточенно разглядывать круглую сетчатую штуковину в обрамлении птичьих перьев и бусин, подвешенную у изголовья арестовской койки. Красивая вещица!» — с сомнением пробормотал Селонев. У меня племянник тоже по девочке мастерит своими руками. Перьев на улице насобирает, и это ловец снов, перебил Арестов. Тебе кошмары по ночам снятся, Селонев? муж не отвечать, знаю, что снятся. Попроси своего племянника тебе такую же штуку сделать. Сетка плотная должна быть, чтоб кошмары не пропускать. А ко мне мертвецы по ночам приходят. Встрял сосед по палате с дыркой во лбу. Вот тут он ткнул себя в багровый со вздутыми венами лоб. В вашем случае необходим крепкий дневной сон, брезгливо отозвался Арестов. А я днем никогда не сплю. Такая моя особенность организма, как-то раз даже раз сказал Арестов, Ваши веки тяжелеют. Что? Лицо НКВДшника побагровило еще сильнее. «Два. Вы чувствуете усталость. Не пытайтесь бороться с усталостью. На счёт 3 вы заснете. Три. Вы спите. Вы крепко спите вам снятся люди, которых вы поставили к стенке. Зачем же так, товарищ полковник? Селоев сочувственно уставился на спящего старика. Тот резко прерывисто всхрапнул, не то всхлипнул и заскрипел зубами. Зрачки его метались под набрякшими веками. "Чтобы не мешал", равнодушно ответил Арестов. "Это да, но мертвецы во сне". Уверен, он с ними сладит. Живые в снах гораздо опаснее мертвых, как впрочем и наеву. Арестов резко сел на кровати. — Ты собрал то, что мне нужно? Принес? — Так, травки же, промямлил Селовьев. Вам, кстати, заварить? Я и кипятильничек с собой, Селовьев суетливо запустил пятерню в сумку. Не травки, информацию. Рука Селовьева застыла на дне сумки. Мне ваш доктор строго-настрого велел вас не волновать и по работе не дергать. Он сказал, у вас ночью сердце остановилось, еле вас откачали и сюда привезли. А информация, она бывает очень волнительной. Давайте мы, товарищ полковник, дождемся выписки, а там уж я вам всю информацию в лучшем виде сегодня. Сейчас. Аристов требовательно протянул руку. Я считаю до трёх, силувив. Насчёт три...» Ты узнаешь, что чувствует человек с остановкой сердца. Тут по отряду 512 в Манжурии Силовьев быстро извлек из сумки тонкую папку и вложил в руку шефа. Их неделю назад наши десантники накрыли. Двенадцать японцев при штурме погибли, пленных нет, два грузовика прорвались через оцепление. Нужен полный список участников операции, протоколы допросов, отчеты. Все тут, Глеб Глепорнальдович. Молодцом, Силовиев. Полковник раскрыл папку и хищно впился взглядом в верхний листок. А по Максу Кронину что-то есть? По Кронину неудачно. Он в гранитном срок отбывал. Урановый рудник в системе Дальлага отбывал Почему прошедшее время. Селовиев виновато поерзал на стуле. "Погиб, товарищ полковник, неделю назад, обвал в штольне". С ним еще два зыка из уголовных и конвоир. Всех насмерть. «Завари-ка мне бессмертник Силовьев». Аристоф откинулся на подушку. Слушаюсь. Силовьев с облегчением подскочил, выудилs из одной сумки кипятильник, схватил стакан. Водичка нужна. Туалет где на этаже? Туалет в палате. Аристоф указал взглядом на дверь за спиной Силовьева. Это кремлевская больница для избранных. Избранные не ходят с на этаж. Понял? Селоев метнулся за дверь, вернулся со стаканом воды, приладил кипятильник. Тела нашли. Выгрювали НКВДшник громко всхрапнул и шмякнул себя ладонью по лбу. Тела, товарищ полковник?» Тела ЗК погибших в гранитном. Так точно нашли. Арестов прикрыл глаза, вслушиваясь в нарастающее бульканье кипящей воды. Товарищ полковник, сколько бессмертника на стакан? Сыпь весь. Бессмертника много не бывает. Арестов открыл глаза. Я не верю, что Кронин мертв». Почему, Глеб Арнольдович? Пункт первый. Кронин — особенный человек. Пункт второй утверждать, что он умер, можно только если перед тобой его труп. Да и то имеет смысл убедиться, что у трупа отсутствует пульс. Пункт третий. Я видел кронина живым вчера ночью. Где? Силовьев бухнул в стакан с кипятком пригоршню буро-желтых сухих цветков и растерянно уставился на полковника. Во сне. Ну, товарищ полковник, Мне, к примеру, вчера бабуля приснилась. Она тоже особенная была. Такие блинчики жарила. Силовьев принялся энергично помешивать бессмертник, звеня ложечкой о стакан. Вот уж три года как умерла. Совершенно точно я труп в гробу видел. Пульс, правда, не проверял. Перестань бренчать. Аристоф раздраженно поморщился. И не в своем сне видел Кронина. О, в чём? Силовьев в последний раз робко звякнул ложечкой. В его не понял товарищ полковник. Арестов дернул уголком рта и ничего не сказал. Бесполезно. Из этой тупой шестерки ему не вырастить настоящего помощника никогда. И чтобы он Селовий его не сказал и не показал, и сколько бы раз тот не становился свидетелем, чудо Он все равно не сможет вырваться за рамки обыденности. Не сможет стать менталистом. Останется преданным исполнительным рохлей, живым блинчик или беляш с потыкающимся в дверях. Он никогда не поймет, Никогда не заменит Максима Кронина. А впрочем, Кронина не заменит никто. Макс великолепен даже теперь, живущий в плоском необъемном, примитивном мирке, где все поделены на своих и врагов, Лишенный навыков, лишенный чудес, лишённый воспоминаний о чудесах, забывший все, что он когда-то умел, забывший того, кто его всему научил. Он, Арестов, с кровью вырвал из кронины все чудеса. Он оскопил и прогнал его, как провинившегося шелудивого кобеля. Но иногда Нет, не оттого, того, что скучала, просто удостовериться, что Кронин по-прежнему под контролем. Он проникал в его сны. Искусство входа в чужие сны одно из самых опасных для менталиста. В чужие сны не ввалишься с улицы, вышибив дверь, не проскользнешь во тьме, поковырявшись замки отмычкой. В чужие сны можно только шагнуть из собственных снов. Шагнуть и не сорваться в промозглую пустоту, в которой лязгают жернова безумия и беспаведства. Сон постороннего человека, как поезд, несущийся вдоль обрыва на полном ходу, чуть не рассчитаешь, пытаясь запрыгнуть в него с другой стороны обрыва, сознание твое навсегда перемелится в кашу, в межсонье, в предсонье, в гриппозную тошнотворную путаницу обрывков воспоминаний своих и чужих и бреда своего и чужого в уродливую груду асимметричных фигур, осыпавшихся мозаик, несходящихся уравнений и не складывающихся в слова букв. А тело твое, парализованное, коматозное с перекошенным ртом, со слюнями на подбородке, с расширенными зрачками. Да, тело твое доставят в больницу на вроде этой. И врач с важным видом скажет: "С ним во сне случился удар". И даже не будет знать насколько он прав. Нет, прыгать в кронинский сон на полном ходу это риск. Он знал менталистов, которые рисковали, вот взять того же Юнгера, например. Но Арестов не любил риск. Он любил точность расчетов. В сон Кронина он попадал не как каскадер, скорее как стрелочник. Не прыгал через бешено гудящую пустоту, но четко и уверенно направлял свой собственный сон на общие пути их скромённых воспоминаний к той точке, где стрелки их видений пересекались, где бешеные составы их снов бесшумно и мягко входили в текучую ткань друг друга, к той точке, где им снилось одно и то же. И в этой точке Арестов ловко совершал пересадку. Точнее сказать, Он ловко оставался сидеть на собственном месте в московском цирке в первом ряду рядом с Еленой и Юнгером, ее сводным братом. 21 июня 41 -го года. Но просто это был уже не его, а Кронинский сон. Сон Кронина про тот вечер, когда он утратил контроль над собственной жизнью, когда он потерял сразу все. жену, и чудо и смысл про вечер, когда арестов лишил его всего разом про вечер накануне войны удобно что этот вечер снился кронину регулярно повторялся снова и снова кошмарной тенью скользя по кругу кронинского сознания как мотоцикл по краю арены лишь с небольшими вариациями в сюжете обычно елена сразу же исчезала как только кронин кидал свой нож И после нее на сцене оставался сочившейся кровью распоротый апельсин. Случалось также, что нож входил ей в живот и пригвождал к черной стойке, как булавка бабочку-лимонницу. Она улыбалась и махала ему рукой, а изо рта ее вытекала ржавая струйка апельсиновой липкой сокровицы. Однажды на сцену вместо Елены выбрался Юнгер. Он встал, раскинув руки, как на кресте, и сказал с этим своим мягким немецким акцентом: очень громко со сцены сказал Кронину то, что в реальности когда-то нашептал ему в ухо. Я хочу увезти Елену. Ты хочешь тоже сбежать? Я говорю с тобой сейчас не как сотрудника обвера, а обвира, как брат твоей жены. Я не предлагаю тебе измену, только свободу. У меня есть окно на границе, швейцарские паспорта. И Кронин громко ответил: "Нет. И подрёв и свист зрителей метнул в Юнгера нож. А Юнгер стоял на сцене с ножом во лбу и говорил ему почти ласково: "Ты, думkopf, фанатик. Ты погибнешь тут, Макс. Тебя поставят к стенке твои же дружки слубянки Чуть реже события приближались к тому, как всё было на самом деле. И Кронин тогда метал свои ножи не в Елену, а в ассистентку по имени Аннабель. Жена же смотрела на него из первого ряда. Потом он вдруг замечал, что ее место пустует, в антракте обнаруживал на зеркале в гримерке слово прости, написанное ее почерком ее красной помадой. И брел обратно на сцену, раздавленный под хлопки и свист зрителей. Аристоф никогда не вмешивался в ход сна. Он спокойно сидел в зрительном зале, оставаясь полузнакомым пятном на периферии зрения и сознания сохраняя инкогнито и уходил, когда ему становилось скучно или ткань видение рвалась, распоротая острыми краями воспоминаний, к которым Арестов закрыл кронину доступ. Но вчера что-то внезапно пошло не так. Что-то неправильное происходило со Шпрехшталмейстером. Он слишком много на себя взял, перетянул на себя весь сон, и он был явно, очевидно, двойным. В его словах, в его щербатом оскале и даже в позе его отражался другой человек. И человек этот представлял смертельную угрозу для Кронина по ту сторону сна. Смерти Кронина Арестов не мог допустить. Никаких сантиментов, никакой стариковской привязанности к ученику, просто чистый расчет. Максим Кронин нужен ему живым. Так что Арестов впервые нарушил принцип, вмешался. Он вернул контроль Максу Кронину на несколько жалких секунд, чтобы тот мог спасти свою жалкую шкуру, и сразу же получил нож под ребра. Что ж, любуйтесь на результат. Остановка сердца, больница, лучший в стране кардиолог не понимает причины. А причина проста. Макс Кронин великолепен, даже теперь. Как мы себя сегодня чувствуем, Глеб Арнольдович? Виногорский, лучший в стране кардиолог, по обыкновению своему прошмыгнул в палату безшумно и незаметно, словно через одному ему известную больничную щель, и замер в метре от Аристова, беспокойно оглаживая пальцами усы и с насекомой осторожностью оценивая, то ли состояние пациента, то ли степень исходившей от пациента угрозы. Мы сегодня чувствуем себя превосходно. Аристоф отложил принесенную Селовиевым папку. Вашими стараниями, доктор. А мы что же, забыли, что нам нельзя утомляться? Виногорский неприязненно зыркнул на сутулевшегося Селовиева и одобрительно на спящего НКВДшника. КВДшника. Покой и сон залог нашего с вами выздоровления. Распахиваем халатик, Виногорский просеменил наконец к койке Арестова, пристроился рядом. И прислонил к его груди трубочку феномдоскопа, Хищно и нежно, как слепень-хоботок. Замер, вслушался в пульсацию крови. Превосходно. У нас с вами весьма любопытный случай. Виногорский закрыл глаза и переместил хоботок в центр груди. Нарушение ритма и остановка сердца на фоне полного здоровья. Симптоматика повреждения перикарда и кардиальной мышцы. Такую картину часто дает проникающее ножевое ранение. На вас напали, товарищ полковник, всполошился Силовьев. Молчим и не мешаем осмотру. Симптоматика ножевого ранения, но самого ранения нет. Кстати, а это у нас что за старенький шрамик? Интересная форма, напоминает китайский иероглиф Ван. Хоботок фендоскопа потыкался в три белёсые горизонтальные линии, перечеркнутые посередине одной вертикальной. Силовик дико скосил глаза на грудь шефа, стараясь не шевелиться и не поворачивать головы. Мы владеем китайским языком, доктор, Арестов с интересом оглядел Виногорского. Знаю пару иероглифов. В девятьсот седьмом служил в и фельдшером. Ван знак власти. Китайцы считают, у кого такой знак, с тем рядом смерть ходит. Как бы ни было, Глеб Арнольдович, наши с вами симптомы ушли в течение суток. Это прекрасно. Хоботок переместился чуть выше к левой ключице. Но в ближайшую неделю мы выписаться не можем никак. Наблюдение и покой. Вот что нам с вами нужно. Наблюдение и покой. Но раз нужно, я всецело вам доверяю. Вы же личный доктор наркома не так ли? Арестов наградил Виногорского одной из самых своих дружелюбных улыбок и отметил, что хоботок беспокойно дернулся. Раз уж вам удается решать все пикантные, скажем так, проблемы со здоровьем наркомы и даже не по вашему профилю, то в моем уж случае хоботок резко отлепился от шеи Арестова. Откуда вам известны...» — Виногорский покосился на спящего НКВДшника и покрывшегося испариной Селовиева и не закончил фразу. Откуда нам с вами Известны симптомы тревожащие наркома. Арестов запахнул халат и свесил голые ноги с кровати. Так ведь вы же сами мне вчера рассказали, пока снимали кардиограмму. Не помните? Я напомню. Вы сказали, он подхватил кое-что. Эх, все беды от женщин, верно? И теперь он через день приезжает на процедуры. Значит, завтра снова приедет. Так? Виногорский отошел от койки Арестова на пару шагов, пригладил усы и замер, как насекомое, почуявшее опасности, притворившееся мертвым, но готовое укусить. Я не разглашаю информацию о моих пациентах. Вот и славно. Аристоф отлепнул отвара бессмертника, довольно причмокнул и положил принесенную селовивым папку себе на колени. Я вас не прошу мне больше ничего разглашать. Я прошу вас о маленьком одолжении, доктор. Когда завтра у вашего пациента закончится процедура, я хотел бы с ним переговорить. Очень коротко, лично. Вопрос государственной важности. Это ясно? Не дожидаясь ответа, Аристов деловито погрузился в изучение бумаг словно сидел за дубовым столом в своем кабинете в костюме и галстуке а не здесь свесив в койке худые волосатые ноги ленагорский облизнул усы сухим языком и едва заметно кивнул посмотрим что мы с вами сможем завтра сделать для государства